Евгений Сафронов Прежнее место. Рассказ. Читает Павел Половов. Слепнёв пошёл открывать в рваной подмышками футболке и тапчках на босу ногу. Кого там принесло в субботу с утра? Поспать не дают. Ну что? Что за дома, думал он, щелкая дверным замком. За дверью никого не было. По крайней мере, он сначала никого не заметил. И лишь опустив глаза долу, увидел крохотную бабульку, которая улыбалась и ковыряла пальцем в левом ухе. "Ну что, соседушка, пустишь?" «А как? На пороге-то калякать примет плохая!» Голос у незваной гости был похож на шуршание мыши за печкой. Петр Сергеевич округлил брови и отступил на шаг, чтобы пропустить старушку. Он и сказать ничего не успел, а бабулька уже прошмыгнула мимо него. Пока Слепнев закрывал дверь, и шаркал тапчками до кухни, он услышал шум поставленного на газ чайника. «Садись, садись, Петюнечка, сейчас чаек попьем, поговорим о том, сём». От этого ее Петюнечки он вздрогнул. Так его называла бабка, которая умерла еще при царе Горохе. Ему даже почудился знакомый запах бабкиной избы. Да так ясно, что почему-то захотелось плакать. Петр Сергеевич молча приземлился на потертую низенькую табуретку и тем самым уравнялся с маленькой соседкой. Казалось что у нее всё было понорошку, и вздернутый носик и сухие губы, сжатые в куриную попку, и шишечка из волос торчащая на самой макушке, будто маяк в неведомое она напомнила ему старую куклу младшей сестры И стой другой петюнекиной жизни. Я соседушка, тут недалеко живу. Да ты поди знаешь меня. А в дотье Петровна я, в народе Дунька. Старшая по подъезду я. Ага. Я ведь давно Слепнёвых-то знаю. И жену твою первую Наташку знала, и дочку Верочку, и сыночка Владика. Зажурчала, запела гостья. Пётр Сергеевич округлял брови при каждом имени которая та называла, и все мучительно припоминал. Да где же он видел это чудо чудное? Ведь лицо-то ее точно знакомое, а вспомнить не могу. Наверное, и впрямь наш старший просто внимания на нее никогда не обращал. И не мудрено, она какая маленькая, пробежит и не заметишь. «Вот и чаек скипел». Бабулька спрыгнула с табуретки, в два счета достала чашки-ложки, сунула куда надо чайные пакетики и залила кипятком. Слепнев сидел в каком-то оцепенении и ощущал себя так, как будто это он пришел в гости. «Пей, пей, Питюнечка, пей, родненький, уж давно, наверное, чайку-то моего не пил». Позабыл, позабросил. Эх, эх, Да чего уж там, ты лучше скажи. Ты зачем Ира, царя небесного, съезжать собрался? Чем тебе домушка-квартирка это не приглянулась? Жил ты здесь пятнадцать лет, Как сыр в масле катался. И еще сто живи! «Правильно я говорю?» Бабулька прижала к куриной попке кулачок и захихикала. Петр Сергеевич забеспокоился. Он страсть как не любил, когда о нем говорили. А уж когда дело касалось личного и семейного, ну, тут уж и подавно. А эта старушка про все знает. И про Наташку, и про его переезд. А он этот самый переезд холил или лелеял, как соловей розу. Тихонечко почитывал объявления, навострял уши, когда говорили о продаже квартир во всяких новостройках. Даже жене своей Валечке, второй и самой любимой, ничего еще толком не сказал. А тут старше по подъезду. — Да значит, об этом весь дом уже гудит. О нем его планах. — Да как же вы это? — забормотал он. — Я, может, еще только планирую. Я и не говорил. — Знаю, знаю. Вы все только планируете. А потом фьют, и нет у вас. Уедут. И не позовут даже. Тут следишь, растишь, пылинки сдуваешь, Всех этих пришлых гоняешь, Что б ни-ни, а не вот как. Уехать. Да чего вам там? Медом намазано. Слепнев потер губы и отвел глаза. Ему почему-то стало стыдно. Будто он действительно сделал что-то нехорошее. Стащил банку варенья без спроса или стряс последние яблоки с самого верху. — Ну, так нам как бы расшириться, — проговорил он наконец. — Четверо человек в двушке. Тесновато. — Тесновато! Ба! Старушка всплеснула игрушечными руками. — Да что это? «Когда в одной избенке в всемиром, значит, не тесновато, а тут четверым в этих-то хоромах развернуться негде, что ли?» Петр Сергеевич снова вздрогнул. Его мать, помнится, часто рассказывала, как они ютились в родительском доме. «В одной ложкой щи хлебали» — это ее любимая присказка была. «Слушай, Петюнечка, а я вот что придумала!» Маленькая гостья хватанул его за футболку и притянула к себе поближе. «От добра добра не ищут, вот и ты не ищи. Оставайся здесь, я и пригляжу за всеми. У тебя вон Верочка не ровен, час замуж выскочит. Вот и отселится к муженьку. А чего вам еще надо -то? А? Ну, где вы лучше-то найдёте? А у меня тут уж всё налажено-залажено. Я все ходы-выходы знаю. Как, чего, где? А там, там-то как? Старушка заохала, склонила голову и заплакала. Пётр Сергеевич не знал, что делать. Так начал было он. Так я это... не пойму. И переживать так не стоит. Так я за тебя, родименький, переживаю. Ведь ты даже и не знаешь, как там на новом месте-то будет. Худо там или добро. Вот ты даже не спросишь меня... Не бы спросить! Вот бабка твоя, Пелагея, завсегда интересовалась!» Ещё одно имя в устах гости снова заставило слепнёвские брови изогнуться. «А, а её-то!» — залепетал он бабку Полю. вы откуда? Вы как же?» «Так я же оттуда! Оттуда!» Из лебяшки. Так ты не знал, что ли, Петюнечка, мы с твоей бабкой Коренными подругами были. И в кельях сидели, И на печке сколь раз спали, И на парней гадали. На шесток зеркальце поставим И давай женихов высматривать. Или валеньки за забор кинем, А их у нас уведут. Вот смех-то. Пётр Сергеевич вдруг вскочил, да так, что табуретка, на которой он сидел, упала на дверцу холодильника. "Постойте!" -по забормотал он. "Чего вы мне голову морочите? Бабка поле лет сорок, как в могиле. Я ее едва помню". А тут? Тут не было никогда ее знакомых. Нет и не было. И еще чай какой-то. Он отставил чашку в сторону, тут только заметив, что напиток имеет какой-то странный травяной привкус. — Да ты что, Петенечка, бог с тобой. «Что ты взъярепенился, как кур в ощах ей-богу? Вот и дед Фоня точно такой же был!» Слепнёв вытаращился на соседку, будто у той только что выросли ветвистые рога. а, -а, -а деда-то...» <свеч> Он сглотнул. «Откуда вы?» Он же на фронте в сорок первом погиб. У нас даже фотки его нет. Нормальный. Вы что, в архивах каких-то копались? Какие такие архивы? Тоже испугалась старушка. Может, книжка домушна? Так есть такая, да. А про фоньку-то я... «Не из нее вычитала. Я его так, по-свойски, как говорится, знала. Мы ж тут недалечко». «Знаете что?» — зашипел Слепнев. «Уходите! Я вас в первый раз вижу, а вы тут про меня уже все вынюхали. Да я в полицию пожалуюсь!» «За нарушение закона о персональных данных! Да я!» Бабулька закачала своей крохотной головой и спрыгнула с табуретки. «Вот ты какой! Петюнечка! Твердолобый! Точно как Фонька! Я ему говорила!» Нервись, рвись, обожди, тебе еще семнадцати нет». «А он заладил, пойду на призывной, все равно возьмут». «И вот, ухлопали, а подождал бы». «Вон, вон!» — затопал ногами Петр Сергеевич. «Не лезьте в мою жизнь, чего вам там надо всем?» Старушка сморщила, и без того сморщенная личка запричитала, заохала и шмык в коридор. Он и не слышал, как она дверь закрыла. Вышел, а там никого. Слепнев запер за гостей, пошел в зал и тяжело опустился в кресло. Губы его подрагивали. Кулаки невольно сжимались и разжимались. «Питюнечка!» — прошептал он едва слышно. «Вот ведь чудо чудно Да откуда она выкопалась?» В соседней комнате кто-то, наверное, Владик, завозился и перевернулся на другой бок. Дыхание жены, спящей здесь же, в зале. Прервалось, но потом наладилось вновь. На часах уже было ближе к восьми. Все утро потратил на эту глупость. Лучше бы поспал побольше. Расскажешь, кому ведь не поверят. Как она там назвалась? А графена Авдотья? Надо спросить жену. Может, она знает, где эта старушенция живет. Вот ведь... Он откинулся на спинку кресла, и минут через пять глаза его стали закрываться. Слепнев зевнул пару раз и заснул. Ему снилась темная терраска старой избы в Лебяжьем и бабка Пелагея, которая гладила его по голове и называла Петюнечкой. Через час Петр Сергеевич проснулся от разговора жены по телефону. Он сварил себе кофе, немного размялся и даже сделал небольшой утренний мацион. Визит странной старушки как-то обмяк в его памяти. Провалился куда-то, будто это приключилось лет десять назад, а не сегодня утром. Ему не хотелось об этом говорить и думать. Хотелось совсем другого. Посмотреть, почитать в интернете новые объявления о продаже трехкомнатных квартир. Лучше, конечно, в новостройках, но и вторичка пойдет. Слепневые все-таки люди небогатые. Через четыре месяца Когда они перевезли большую часть мебели в новую квартиру, Петру Сергеевичу показалось, что в кладовке кто-то стонет. Он проморгался, взглянул на часы в сотовом. Третий час ночи. Повернувшись на другой бок, Слепнев уже почти заснул, но тут опять стон. Он встал надел тапки и, подсвечивая фонариком в смартфоне, чтобы не разбудить сына с дочкой, пошел посмотреть, в чем дело. В кладовке было пыльно, жарко. Там ночевали зимняя одежда, старые лыжи и швейная машинка. Стонать там было некому. Но стоило ему только прикрыть дверь, Застонало опять. «Да какого ж черта!» Выругался Петр Сергеевич. «В ответ что-то еще раз ухнуло!» А потом кто-то шепнул ему в ухо, Обдав теплым дыханием и запахом конского пота. «Кху! Кху!» Слепнев выронил сотовый на ковер засеменил к жене на диван. Там он накрылся с головой и, тяжело дыша, стал прислушиваться к темноте. Лишь под утро он забылся сном. Ах ты, ноченька, ночка темная! На новом месте жизнь у Слепневых не заладилась. Верочка через полгода выскочила замуж за преподавателя Суворовского училища, который, как затем выяснилось, оказался алкоголиком со стажем. Молодожены уехали под Новосибирск, откуда дочка звонила родителям раз в месяц. Валя, жена Петра Сергеевича, то и дело болела, жаловалась на головные боли и ворчала по пустякам. Сам Слепнев жил мечтою о пенсии, вздыхал по вечерам перед телевизором и мучился ночными кошмарами. И только Владик, казалось, чувствовал себя в новой квартире вполне сносно. Правда, мать стала замечать за ним странности. Он никому не позволял убирать крошки с стола, прятал какие-то коробки по углам, И за шкафом. Однажды Валентине Петровне показалось, что сын с кем-то разговаривает у себя в комнате. Когда она открыла дверь, с кровати метнулось что-то серое и исчезло под дверью в кладовке. «Ты кошку, что ли, завел?» – удивилась мать. Но парнишка только махнул рукой и уставился в свой смартфон. Как-то вечером Владик подошел к отцу и сказал «Папа, ты помнишь, где в Лебяжье могила бабки поле Слепнев долго изучал лицо сына, а потом кивнул. Через неделю они туда съездили вдвоем. И, вернувшись, на семейном совете объявили Вале, что решили переехать. «Это куда это?» – спросила Слепнева хотя заранее угадала ответ да поближе к прежнему месту ответил за отца сын нам тут делать нечего а там нас ждут уши звать замучились на том и порешили